Глава 16 Дальше действия разворачивались столь стремительно, что я и сообразить не успела, что вообще происходит. Рядом с нами раздался выстрел, стеклянный купол, под которым хранились русалочки слезы, разлетелся на осколки. В зале началась паника. Ложись! прокричал Кейси, прикрывая меня собой, и сам тут же достал оружие. В итоге все куда-то разбежались, а мы так и остались возле тех самых русалочьих слез, до которых я мечтала добраться. Вынув из специального кармашка в юбке мешочек, что дал мне отец, дрожащими руками я отобрала три прозрачных камешка и все таки решила осуществить подмену. «Что вы творите? Они же бесценны, нас за это повесят! К тому же здесь небезопасно, нужно уходить!» Запаниковал Рос. «Это очень важно. Пожалуйста, доверьтесь мне. После я все объясню», — взмолилась я, завершая начатое. Куда пристроить заветные слезинки, сразу не выходило сообразить. В итоге, забыв про стеснение, я запихнула их в лифчик. «Там точно никто искать не станет. Сюда!» Схватив за руку, Рос потащил меня к выходу, но десяток гвардейцев во главе с бароном Дарклином преградили нам путь. «Нет, я все-таки не ошиблась. Этот гад действительно не оставил меня в покое». «Вот она, та воровка, которую я преследую от самого Азибада», — заявил Нахал, указывая на меня пальцем. «И стеклянный купол в храме тоже разбила она. Я видел собственными глазами». «Да как вы смеете!» — тут же заступился за меня Рос, но он был один против десятерых, и расклад явно не в нашу пользу. «Вы же прекрасно знаете, кто я такая и что я этого не делала. И кто же вы? Предъявите, пожалуйста, ваши документы!» Долговязый глава гвардейцев с длинными усами, напоминавший в своем зеленом мундире угловатого кузнечика, вышел вперед. «Естественно, никаких документов у меня и в помине не было». «Меня зовут Алая Торрес, я дочь Южного Короля», заявила, гордо задрав нос, как учил когда-то отец. «Все знают, что у Южного Короля нет детей», услышала в ответ уже знакомую фразу, пробиравшую до мозга костей. «Я его приемная дочь и воспитанница, адмирал Маккейн, на чьем корабле я путешествую, с легкостью вам это подтвердит. Надеюсь, его слов против обвинений этого господина будет достаточно». Разберемся, буркнул усатый. Вяжите ее и в отделение. Ничего не бойтесь, я поеду за вами, прокричал капитан-лейтенант, когда меня запихивали в карету с решетками на окнах, как какую-то преступницу. В этом нет смысла. Тюрьма в Эльгуа всего одна. И так без труда найдете, пробасил с усмешкой один из гвардейцев. А если ваш адмирал не поторопится, уже завтра эту воровку вздернут на торговой площади. Трогай! «Вот теперь меня точно затрясло, по позвоночнику прошел озноб. Да что у них тут за беспредел творится? Что значит вздернут? За что? Это ведь не я устроила стрельбу в храме. Да, подменила три слезинки, но этого кроме Росса никто не видел. Несмотря на испуг, который в первые минуты мной овладел, раздобытый артефакт грел сердце, и в прямом, и в переносном смысле, учитывая, куда я эти самые слезинки припрятала». А еще я свято верила, что Маккейн обязательно меня вытащит. Оставалось только набраться терпения и дождаться его появления. Уж он-то точно с этими несчастными гвардейцами разберется, как прискачет на своем резвом коне, как гаркнет на них этот зеленый усатый жук еще будет мне извинения приносить за ложные обвинения». В мечтах о бравом адмирале я и нашла успокоение. Подсела поближе к решетчатому окну, прикрыла глаза, подставляя лицо южному солнцу и набрала полную грудь воздуха. «Думала, сможешь сбежать от меня!» раздалось мерзким шепотом прямо возле моего уха. Распахнув глаза, конечно же, я увидела барона на коне. Этот гад пристроился поближе к повозке, чтобы со мной заговорить, но больше раздражала его победная улыбка, которую он даже не скрывал. «Да что вы о себе возомнили!» — сердито сдвинула брови, испепеляя его взглядом. «Отец всегда так делал с неугодными подданными, а в этом плане школа у меня была хорошая». «Я принцесса, а вы настоящий разбойник, и это вам самое место за решеткой!» «Не так быстро, птичка!» — снова ухмылялся Дарклин, прищурив свои и без того плутовские глаза. «Еще не поняла?» «Ты будешь моей или погибнешь на виселице, третьего не дано. Такое сокровище я точно никому не отдам». В этот момент я больше всего жалела, что на окнах нет шторок, уж больно раздражала его самодовольная рожа. Все, что мне оставалось, так это отсесть подальше от окна и делать вид, что его не замечаю. В остальном дорога до тюрьмы пролетела незаметно. Рос, как и обещал, действительно следовал за нами». «Только пальцем ее троньте, и вы об этом пожалеете», пригрозил гвардейцам капитан-лейтенант, когда меня из повозки переводили в здание. «Я вернусь, Алая, но уже с адмиралом», пообещал он, после чего резко развернулся и припустил коня. Так я и осталась одна в окружении этих ужасных людей. От тюрьмы за версту веяло страхом, страданиями, а еще мрадом, Пока меня вели по коридорам, заключенные из других камер протягивали ко мне грязные руки, а кто-то и вовсе начинал свистеть. «К нам ее, к нам!» «Заткнитесь!» — рявкнул на них охранник. Открыв замок, он распахнул передо мной тяжелую дверь. «Располагайтесь, мисс. Вот ваши новые апартаменты». Расплылся мужчина в гаденькой ухмылке. Едва заглянув внутрь, я замерла в нерешительности. В нашем дворце и подземелье выглядело приличнее. Тогда мужчина грубо толкнул меня в спину, и я полетела прямиком на каменный пол, сильно ударив колено и разодрав ладони в кровь. «Да как вы смеете! Все это ошибка! Я вообще ни в чем не виновата и не должна здесь находиться!» «Все так говорят, а потом покорно болтаются на виселице!» Зловещий смех разнесся эхом по длинным коридорам. Я же так и осталась стоять, глядя на его удаляющуюся спину сквозь решетчатую дверь. «Да защитит меня двуликий, прошептали губы. Рука наскоро прочертила в воздухе рассеченный круг. И как только я умудрилась снова вляпаться в неприятности! Нет, без адмирала больше с корабля ни шагу! «В камере царил полумрак. После дневного света глаза не сразу привыкли к темноте, но постепенно различили какое-то движение в дальнем углу, где была набросана солома. «Кто здесь?» Сердце ушло в пятки, еще не хватало оказаться один на один за решеткой с каким-нибудь грязным убийцей или насильником, или с целой кучей мышей, которые в первую же ночь сожрут меня заживо. От этой догадки на голове зашевелились волосы. Кто знает, какие испытания приготовил для меня барон Дарклин. «Не бойтесь, мисс, я не причиню вам вреда», — отозвался мышонок. Его голос был тихим и совсем детским. «Кто ты такой?» поинтересовалась я, и заспанный ребенок, поднявшись в полный рост, вышел на свет. Лучи солнца пробивались сквозь узкое окно, расположенное под самой крышей, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть моего собрата по несчастью. «На первый взгляд ему было не больше десяти лет. Грязные волнистые волосы обрамляли лицо, драная рубаха с чужого плеча и потертые штаны завершали образ беспризорника. Но даже при этом ребенок не выглядел отталкивающим, скорее изможденным, а его светло-голубые глаза казались слишком большими и выразительными на худеньком детском лице. «Меня зовут Лука, мисс!» «А меня Алая, рада знакомству, жаль только, что при таких обстоятельствах». Я попыталась улыбнуться, сглаживая напряжение, и на чумазой физиономии просияла ответная улыбка. «Как ты здесь оказался? Где твои родители?» «У меня их нет, мисс, никогда не было», — с грустью поведал мальчишка и подошел поближе, с интересом меня разглядывая. Сперва я жил в приюте, а как только подрос, меня выкупил трактирщик. У него я и работал. Все было хорошо, пока два дня назад к нам не зашел один важный гость со своими приятелями. Они много пили и спорили о какой-то жемчужине. В итоге дело дошло до драки, где господин потерял свое кольцо с драконом. Ночью во время уборки я его нашел и собирался утром вернуть. Но было уже поздно. Господин обвинил меня в воровстве. Так я и угодил в тюрьму». История Луки меня шокировала. Конечно, мне было искренне жаль ребенка, который абсолютно незаслуженно оказался в этом ужасном месте. Но так как речь зашла о кольце и жемчужине, я просто должна была расспросить его поподробнее. «Кольцо с драконом!» призадумалась я и потянула за цепочку на моей шее, вытягивая из-под выреза платья то самое кольцо секретного братства, которое вручил мне отец. «Не такое случайно?» Мальчишка пригляделся и удивленно закивал головой. «Ага, оно самое, та же драконья голова, я хорошо успел его рассмотреть». Я поспешила спрятать кольцо обратно, пока никто из стражников его не увидел и уж тем более не отобрал. «Выходит, то самое братство, в котором состоит Терри Пулман, старый приятель отца, призванное меня защитить, уже здесь и разыскивает меня. Вот только могу ли я им доверять?» «Лука, а ты не помнишь, как звали того господина?» «Разве такое забудешь? К нему обращались мистер Морган». «Может, что-то еще?» «Простите, но это все. Помню лишь, что у этого мистера вместо одной ноги была деревяшка, а еще кудрявый парик, который все время сползал с его лысой головы. Трактирщик сказал, что такие нынче носят, только в западном королевстве. А что они говорили о жемчужине?» «Я и сам не особо понял, что-то про компас, который показывает, что она стремительно приближается и совсем скоро угодит в их ловушку». На этом я отшатнулась к стене и, затаив дыхание, стала медленно сползать по ней вниз. «Это что же выходит, у каких-то головорезов и компас специальный имеется, который указывает прямиком на меня? Что-то я не припомню, чтобы отец предупреждал о чем-то подобном, отправляя меня в далекое плавание». «А разве компас не должен указывать стороны света?» «Да это были всего лишь пьяные бредни, мисс! Ведь жемчужины не летают по воздуху, как птицы, не плавают, как рыбы, и уж тем более не ходят на ногах», усмехнулся парнишка, который даже здесь, сидя в этой ужасной дыре, не терял оптимизма. «Одна все-таки ходит, но лучше бы тебе не знать об этом», заключила я и принялась смиренно ждать, когда, наконец, явится адмирал меня возволять. Время тянулось медленно, почти невыносимо, где-то в углу звучно капала вода, а еще доносились приглушенные голоса с улицы. В какой-то момент в коридоре хлопнула дверь, и раздались уверенные шаги. «Я знала, это он», — сердце подсказывало об этом, и я тут же поднялась на ноги, расправляя испачканную юбку. «Вот она, ваша принцесса! Наслаждайтесь общением!» С пренебрежением бросил охранник. Вскоре передо мной появился и сам Маккейн, невероятно красивый, в своих белоснежных брюках и синем камзоле с золотыми пуговицами, а еще жутко злющий. «Алая!» — ринулся он ко мне навстречу, как будто между нами не было этих ужасных металлических прутьев решетки. Это были странные объятия, но для меня сейчас они говорили больше любых слов — «Адмирал действительно переживал за меня и примчался выручать по первому зову». «Ну как, как вы умудрились снова угодить в неприятности?» произнес он, со всей нежностью обхватив ладонями мое лицо. «Поверьте, я их не искала, они все время следовали за мной из самого Азибада». «Что вы имеете в виду?» Заметив мои разодранные ладони, Дориан нахмурился пуще прежнего – Барон Дарклин, тот негодяй, который преследовал меня при нашей первой встрече, он здесь, в Эльгуа, это он устроил стрельбу в храме морских чудес, а после заявился с гвардейцами. Да, я знаю, мистер Кейси все рассказал. И что мне теперь делать? Они сказали, что завтра утром меня повесят, если только... Все это время я храбрилась и старалась не давать места слабости, но сейчас в этих сильных мужских руках слезы сами хлынули из глаз. «Успокойтесь, Алая, я никогда не позволю этому случиться. Если они не пойдут навстречу по-хорошему...» Дориан стиснул челюсти, на его лице заходили желваки – В этом порту все еще стоит десяток военных кораблей под моим руководством. Одно мое слово, и здесь камня на камне не останется. Надеюсь, до этого не дойдет, — испугалась я, не желая, чтобы из-за меня развязалась настоящая битва и пострадал кто-то из мирных жителей. Я тоже, но ради вас я готов пойти и на крайние меры».